глава 9 следующие два дня логан провел затворником в облачных водах выдались теплые дни золотой осени и ночи радовали свежестью и безоблачностью он вдруг осознал что быстро освоился с новым режимом пропуская завтрак он заваривал сам себе много кофе который потом попивал в течение дня Ланч, всегда превосходный, приносили ему прямо в коттедж около часа дня. Только вечером он выходил из коттеджа ради ужина в столовой главного корпуса, где познакомился с соседями из ближайших коттеджей, художником абстракционистом и композитором пианистом, и где велись неспешные разговоры о погоде и творческих задумках. Логан опасался, что ему понадобится много времени для погружения в материалы монографии. Но облачные воды, похоже оказали почти магическое влияние. Вынужденные уединение и слабые признаки иного бытия в соседних коттеджах, способствовали его сосредоточенности. К концу первого дня он оживил в памяти первоисточники и перечитал уже написанные главы, К концу второго он уже активно писал дальше, именно осознав реальный прогресс своего труда. Вечером, после ужина на второй день, он позволил себе ослабить контроль и, наконец, заглянуть в судебные материалы Джессопа. Медицинские подробности отчетов мало добавили к тому, что он уже знал об этих убийствах, за исключением их полнейшей дикой свирепости, которая стала очевидной из свидетельских фотографий, несмотря на все следы разложения. Тела жертв не были съедены, но их расчленили, растерзали на части с поразительной яростью. Разложение трупов позволило дать лишь приблизительную оценку нанесенных ран, а зверская сила – необходимое для подобной расчлененки была главной причиной что побудило медэксперта предположить медвежьи нападения остальные общие сведения он уже знал обе жертвы были заядлыми походниками обоих убили в окрестностях уединенной горы причем именно в период полнолуния Отложив судебные материалы Логан подключился к интернету и провел полтора часа, изучая сведения о вервольфах. Ситуация оказалась, как он понял, несколько необычной. Существование зомби могло быть объяснено всасыванием в кровоток ядовитого порошка с тетродотоксином симптомами паралича. Вера в вампиров, как полагали некоторые источники, основывалось на симптоматике порферии или на массовой истерии вызванной смертями приписанными так называемому сербскому вампиру петру благоевичу примечание порферия заболевание среди симптомов которого сильное воспаление кожи на свету обезображивание лица и окрашивание в различные оттенки красного выделении организма конец примечания. И тем не менее, существование Вервольфов всегда казалось с научной точки зрения наименее объяснимым, и в сети Логан не нашел ничего, что могло бы изменить его мнение. Он признавал, разумеется, случай болезненной ликантропии, бредовое, даже шизофреническое воображение больного, представлявшего что он превратился в зверя. Он также узнал кое-что о гипертрихозе или синдроме Вервольфа, редком заболевании, сопровождающемся чрезмерным аномальным ростом волос, иногда по всему телу. Однако ни один из этих вариантов не годился для подлинного определения Вервольфа, человека, способного с реально превратиться в ужасное, подобное волку, создание. Впрочем, никто не отрицал, что легенды о Вервольфах, на редкость древние и живучие, уходя корнями во времена Древней Греции, достигли полного расцвета в средневековой Центральной Европе, и в последующие века они продолжали существовать. В книге Клода де Лаваля. диалоги оаликонтропии увидевший свет в пятьсот девяносто шестом году или в анатомии меланхолии шесть двадцать первого года где роберт Бтон посвятил целую главу ликонтропии или волчьу безумию якобы порожденному чрезмерным ублажением меланхолии при котором страдалец воображал что превратился в волка даже джон уэпстер Позволил герцогу Фернандо, злодею из его печально известной кровавой трагедии герцогиня Амальфи поддаться такой болезни. Кажется ему, что стал он волком. Бной на кладбищек крадется ночью и вырывает трупы из могил. Два дня тому назад был пойман герцог за церковь Святого марка в полночь, Он на плече нес ногу мертвеца, и страшно выл, и говорил, что волк он, с той только разницей, что у него под кожей шерсть, у волка же снаружи. Примечание. Перевод Мелковой. Конец примечания. В Елизаветинскую эпоху Логану удалось раскопать некоторые первоисточники Вервольфов. людей волков считали порождением колдовских заговоров или временами объясняли их существование непосредственным вмешательством самого сатаны. Примечание: в елизаветинскую эпоху, то есть в Англии времен Елизаветы I 1558 1603 годы, конец примечания. В одном из подобных памфлетов, под названием подлиная история обнародование проклятой жизни и смерти некоего питера штубе наипорочнейшего колдуна который уподобившись волку совершил много убийств описывался злодей который посредством черной магии мог превращаться в волка практически произвольно и особо любил нападать на беременных женщин вырывая детей из их чреп кровожадно и свирепо и поедая их сердца, задыхаясь в неукротимой ярости. Сущности, расхождения всех изученных им историй и описаний касались способов, времени и причин: превращения ликонтропов из людей в волков, а также того, насколько они могли управлять, этим процессом, однако в одном моменте большинство источников сходились. В ночи полнолуния верервольфы обладали наибольшим могуществом и свирепою и минимальной способностью управлять своими звериными позывами. Вздохнув, Логан закрыл лэптоп. По своей сути занятия энигматологии, предполагала сохранение объективности в любом случае какими бы странными не казались явления и он никак не мог объяснить собственного сопротивления даже скептицизма в отношении возможности существования такого феномена как ликонтропия чувствуя потребность вдохнуть свежий воздух он вышел из коттеджа и попрел по дорожке в сторону главного корпуса почти все его множество окон испускала теплый желтый свет а легй осенний ветерок доносил тихие отголоски разговоров несомненно сегодняшнее собрание завершалось обсуждением логан невольно сравнивал притягательное гостеприимство этого большого здания с древним пугающим сооружением верхнюю часть которого он разглядел за оградой поселения блейни дойдя до газона он направился в сторону озера голоса сюда уже не долетали он слышал только плеск волн перед его ногами и неугомонный вечерний шум лесных насекомых луна уже полностью округлившаяся низко висела над водой такая большая что казалось до нее можно дотянуться рукой За его спиной послышался тихий звук шагов по траве а затем проявился и голос добрый вечер доктор логан логан обернулся к нему подошел управляющий директор турбазы хардс horn и вам того же прекрасный выдался вечерок да это мое любимое время года теплые дни прохладные ночи без В такую погоду отлично спится. Летние туристы уже укатили, а лыжники еще не прикатили. Лунный свет, играя в директорской гриве белоснежных волос, придавал ей какое-то призрачное сияние. «Как вам работается?» «Замечательно. Учитывая продвижение трудов, возможно, я сокращу срок моего пребывания у вас». «Мы не допустим этого». хардсхн улыбнулся он выглядел спокойнее чем во время их первой встречи очевидно скромное бытие логна успокоила директора насколько я понял тот рейнджер навестил вас в первый же вечер заметил хатс хон с умышленной небрежностью от глаз этого парня похоже ничего не скроешь подумал логан как я и говорил вам, Нам с ним есть что вспомнить вы говорили что вместе учились в еле покачав головой сказал хардс horn надо же рейнджер с высшим образованием как интересно скорее я назвал бы его прирожденным философом которому выпал случай провести свои дни в лесах так он просто заглянул к вам по старой дружбе усмехнувшись уточнил хардсманд Лган мгновенно сделал верный вывод. Хаардсхорну известно об убийствах туристов, конечно, и его интересовало по неизвестной причине, не стремился ли рейнджер привлечь Лана к делу. Мы с ним не виделись много лет, ответил он. С тех пор много воды утекло. Хатцхорн просто кивнул. Возможно, осознал вдруг Логан, стоило слегка удовлетворить любопытство директора в конце концов если он не проявит ни малейшего интереса к местному фольклору это будет выглядеть слишком странно и лишь усилит подозрительность хат хона а ему меньше всего хотелось какой-либо слежки за его здешней жизнью за время работы рейнжером рэндел многое повидал продолжил он А обитатели этого парка видимо с удовольствием делятся не только легендами и небыцми что естественно могло заинтересовать вас я имею ввиду учитывая ваши хобби что ж сам я редко общался с местным населением однако мне известно достаточно чтобы относиться к их байкам весьма скептически понятное дело чисто субъективно но и Со мной не согласится полагаю разве что all brightт простите гаррисон ол brightйт наш признанный поэт он вырос в этом парке но уехал отсюда подростком а в конце 90ян-остых вернулся и с тех пор уже обзавелся в одерондаке собственным домом он не оставляет без должного внимания никаких слухов и не сомневается в здешних легендах Кстати, на следующей неделе он будет выступать у нас с лекцией. Его истории могут порадовать вас. Обязательно постараюсь послушать, спасибо. Что же, наслаждайтесь вечерним отдыхом и удачи вам с монографией». В очередной раз улыбнувшись, Хацхорн развернулся и отправился обратно в сторону главного корпуса.